Глава 21. Темирант. Много времени на разговор с родичами Элисы мне не потребовалось. Кто-то гостил в то время у вас в поместье, кроме аридских, спросил я. Нет, никого не было, ответили хором Гвиневера и её супруг. А вот одна из их дочерей возразила. Как же нет? У нас же как раз гонец из столицы в тот день ночевал но тот, который дяде Гроху письмо привёз. Я помню, потому что у него были очень красивые пуговицы на сюртуке, глаз не могла от них отвести он ещё вместе с дядей утром уехал, а я нашла во дворе его пуговицу», — напомнила девчонка и заискивающе предложила. «Хотите, покажу?» «Милая, это не считается», — мягко упрекнула дочь Гвиневера и задвинула её за свою спину. «Его высочество интересуют гости, а не случайные люди, оставшиеся на ночь». «Меня интересует всё», — отрезал я. «Кто такой дядя Грох и от кого был гонец?» Дверь в столовую открылась, и на пороге возник один из тех мужиков, что встречал нас с Элисой вместе с её тёткой. Лицо его мне было незнакомо, а вот военная выправка и характерный дерзкий блеск в глазах Совершенно не понравились. Позвольте представиться, Ваше Высочество. Барон Грох Каменецкий, брат хозяина владений. Я приписан к столичному гарнизону летучих отрядов армии хранителей. Если помните, семь лет назад его святейшество делал ротацию в пограничных монастырях. Мне в тот день пришел вызов. И тут у меня в голове начала складываться очень мрачная мозаика, «Всё понятно. Вопросов больше нет», — сказал я и ушёл, не прощаясь. Хотелось скорее проверить, всё ли в порядке с Элис. Хоть барон Грох Каменецкий мне знаком не был, я сразу принял стойку. От боевика отрядов его святейшества ничего хорошего ожидать не приходилось. К счастью, с княжной всё было в порядке. Нашёл её за воротами. Немешкая вызвал Грифона — и усадил девушку впереди себя, опять испытывая удовольствие от того, что касался её. По дороге в поместье тётки резкий удар эйфории от близости Элис стал для меня открытием. До тех пор, пока мы не оказались так близко друг к другу, я не до конца понимал, как многогранен мой к Элис интерес. Но оказалось, меня не только манит её загадочная и иномирная душа, но и сама княжна. Во вполне определенном смысле. Мне хотелось ею обладать безраздельно, как бы странно это ни казалось. По общепринятым в империи эталонам старшая княжна Арицкая писаной красавицей не была. Миловидной — да, но я видел и более эффектных девушек. Однако непреодолимо меня тянуло именно к этой, и я уже сам начал подозревать в ней свою истинную пару. аквилон взлетел... И я, обхватив Элис за талию, незаметно уткнулся носом в её волосы. Голова закружилась от аромата трав и солнца. Здесь, под куполом естественной защиты Грифона от ветра, он чувствовался особенно сильно, потому что ничего не мешало его концентрации. Так можно и опьянеть. Но мне нельзя. Мне надо собраться и объясниться с попаданкой. «Аквилон, которого я попросил приглядеть уединённое место, курлыкнул и пошёл на снижение. Я прикрыл глаза, чтобы произнести молитву всем хранителям. Волновался. Поэтому, когда мы приземлились на плато у небольшой пещеры, приютившейся в Лысой горе, разговор завёл издалека. «Брат вашего с Мелиссой дяди работает на его святейшество», и в тот роковой день принимал от него гонца. А на следующий день они уехали вместе. У меня есть основания полагать, что глава Ордена Хранителей вполне может оттягивать мою женитьбу ради каких-то своих целей. Нужно узнать, не появлялись ли и в остальных случаях его гонцы рядом с решившими не ехать на сезон девушками. «Ты думаешь, что он может мне навредить?» Узнав, что давний план рухнул — и я приглашена на сезон лично тобой. В очередной раз блеснула острым умом княжна. Я кивнул. И не только из-за этого стоит его опасаться. Его святейшество ненавидит всех без разбора попаданцев. Закинул я пробный камешек, внимательно сканируя не только лицо Элисы, но и её ауру. Ну и, конечно, она вспыхнула беловато-серым цветом испуга, а тело Пробила едва заметная дрожь. Правда, она очень быстро взяла себя в руки, и лицо, и аура приняли обычный вид уже спустя секунду. «Попаданцы?» «Он так называет девушек, попавших в ваш свадебный артефакт?» Очень достоверно изобразила непонимание Элис. Я мысленно ей поаплодировал. Невероятная выдержка и молниеносная находчивость — «Интересно, а в мире, из которого она прибыла, есть драконы? Может быть, она и в самом деле дракон? Ну а что, просто я раньше не встречал таких женщин?» «Нет, Элис, я говорю о тех, чьи души прилетают из других миров и занимают тела жителей Аира», — сказал, прямо смотря в глаза княжны. На этот раз её аура потемнела и вспыхнула алым. Раздражение, гнев готовность защищаться, а зрачки расширились и оставались такими гораздо дольше, чем доли секунды. Элиса — настоящий боец. Я уже не исключал, что она может на меня сейчас броситься.